Глава 19 Похороны. На следующий день в обеденный перерыв я, как и обещал, ушел из конторы и направился домой, где пообедал с матерью чудесной жареной рыбой. С ловкостью опытного хирурга мать отделяла на тарелке тонкую розоватую рыбью шкурку от полупрозрачных косточек, параллельно обсуждая со мной приготовление к помолвке и последнее известие. Она сообщила, что список приглашенных теперь составляет 230 человек, включая тех, кто так жаждет отметиться у нас, что прямо намекает попасть в число гостей, и тех, кого ни в коем случае нельзя обидеть. Поэтому, чтобы пришедшие на праздник внезапно не остались без выпивки, метрдотель Хилтона уже начал вести переговоры с коллегами из других больших отелей насчет импортного алкоголя. В те годы алкоголь оттуда превратился культовую принадлежность светских сборищ. Ателье известных стамбульских портних, вроде Эпекис Шазие, Левша Шермин и мадам Мала, некогда подруг и к матери Фисун, полностью загружены работой по пошиву вечерних платьев для наших гостей и работали вплоть до помолвки с утра до вечера и с вечера до утра. Отец неважно себя чувствовал и дремал в соседней комнате, но мать решила, что у него просто плохое настроение. И гадала, чего оно испортилось, именно тогда, когда сыну предстоит обручиться. А у меня пыталась выпытать, не знаю ли я причины. Повар Бикри принес к столу плов из лапши, который обязательно следовало есть после рыбы, чтобы заглушить ее вкус. Эта традиция оставалась неизменной со времен моего детства. Внезапно мама приняла траурный вид. Так жалко ту бедную женщину, вздохнула она с искренней грустью. Она много страдала, столько пережила, ей все завидовали. А ведь она была очень хорошим человеком, очень. Мама рассказала, как много лет назад на отдыхе в Улудаге они с отцом общались с Белькыс и ее тогдашним другом Демиром, старшим сыном Демирбагов. И пока отец играл с Демиром в карты, они спокойные и Белькыс допоздна пили чай в простеньком гостиничном баре, вязали и разговаривали. Она очень много перенесла, бедняжка. Сначала от бедности, потом от мужчин. горис накачала головой мать. Потом повернулась к Фатьме Ханым. Отнесите мой кофе на балкон. Мы будем смотреть на похороны. Во дворе мечети тешвикие каждый день проходило несколько похорон. И поэтому наблюдение за ними для меня и брата было с детства интересным и притягательным развлечением которая, однако, посвящала нас пугающую тайну смерти. В мечети с похоронным намазом начинался последний путь не только для представителей влиятельных семейств Стамбула, но и для известных политиков, генералов, журналистов, певцов или актеров, и члены общины медленно несли на плечах гроб до площади Нишанташи в сопровождении военного или муниципального, исходя из ранга покойного, оркестра, игравшего траурный марш Шопена. Мы с братом любили играть в похороны, клали на плечи тяжелую длинную подушку, выстраивали за собой повара Бекрея Фенди, Фатьмуха водителя Четины и других, и, распевая похоронный марш, медленно, слегка покачиваясь, ходили по комнатам. Перед похоронами премьер-министров, известных финансистов или певцов, о смерти которых знала вся страна, К нам домой то и дело заезжали незваные гости посмотреть на процессию, которые оправдывали, что просто проезжали мимо и решили зайти. Но мама всех всегда пускала, хотя и ворчала за их спиной. Им не мы нужны, а похороны. А мы с братом считали, что церемония устроена не для того, чтобы отдать дань уважения покойному, либо чтобы смерть послужила назиданием, а только ради интересного зрелища. Мы уселись на балконе за маленьким столиком, и мать даже предложила мне свое место. Если хочешь, иди сюда. Отсюда лучше видно. Знаешь, я не пошла на похороны, хотя очень жалею эту женщину, не из-за плохого самочувствия твоего отца. Я подумала, что мне трудно будет перенести то, что ее дружки, вроде Рывки или Самима, надели темные очки, чтобы скрыть, что не могут выдавить из себя ни слезинки и разыгрывают траур. И потом отсюда лучше видно. Что с тобой? Она увидела, что я внезапно побледнел, а выражение моего лица совершенно не отражает интереса к похоронной процессии. Ничего, все хорошо. На ступеньках у больших ворот, выходивших на проспект Тешевикие, в тени, где столпились богатые женщины в дорогих, модных, разноцветных платках, я увидел фисон. Сердце мое заколотилось с неимоверной скоростью. На ней был оранжевый платок. Нас разделяло по воздуху примерно 70 метров. Но я не только видел, как она дышит, как нахмурила брови, как ее нежная кожа покрывается испаренной на полуденной жаре. Был последний день мая. Как она чуть прикусила слева верхнюю губу, когда среди женщин стало совсем тесно, а ей самой совсем скучно. И как она переминается с одной ноги на другую. Кажется, ощущал все это физически. Мне хотелось крикнуть ей из балкона и позвать ее, но я не мог издать ни звука. Точно во сне только сердце продолжало бешено колотиться. Мам, я ухожу. Что с тобой? Ты так побледнел? Я спустился и начал смотреть на Фюсун издалека. Она стояла рядом с Шинаи Ханым. Та болтала с хорошо одетой, некрасивой, кратконогой женщиной, а Фюсун слушал их беседу и задумчиво наматывала на палец кончик неумело завязанного под подбородком платка. Платок придал ей надменную и мистическую красоту. Началась пятничная проповедь, транслировавшаяся по громкоговорителям во двор. Но кроме нескольких слов имама о том, что смерть — последнее пристанище, и чрезмерно частых, чтобы всех напугать, упоминаний имени Аллаха, из-за плохого качества звука разобрать было почти ничего невозможно. То и дело торопливо, будто опаздывая в гости, подходили новые люди. Все головы сразу поворачивались к ним, и им тут же прикалывали на грудь маленькую черно-белую фотографию покойной Белькыс. Фессона внимательно наблюдала за всеобщим обменом приветствиями, рукопожатиями, поцелуями, утешительными объятиями и обычными вежливыми вопросами. У нее на груди, как у всех, тоже виднелась фотография Белькыс те дни обычай прикалывать на грудь изображения умерших, появившиеся из-за часто совершавшихся тогда политических убийств, вошел в привычку сначала среди простых людей и студентов, но вскоре был перенят и в состоятельных кругах Стамбула. Эти фотографии, небольшую коллекцию которых мне удалось собрать в последующие годы, на лацканах шагавших в траурной процессии богачей, в темных очках, с виду печальных, а на деле довольно веселых, всегда придавали похоронам любого известного предпринимателя, обычно напоминавшим званый прием, атмосферу торжественного политического шествия, будто бы существовал некий идеал, за который эти люди, похожие из-за маленьких фотографий на оппозиционных политических активистов, согласились умереть. В газетах за тот день был опубликован некролог с фотографией Белькыс в толстой черной рамке, на европейский манер отчего траурное сообщение напоминало серьезную статью об очередном политическом убийстве. Не оборачиваясь, я пошел в нашу квартиру, где принялся ждать Фюсон, время от времени поглядывая на часы. Прошло немало времени, и внезапно что-то подтолкнуло меня к окну. Когда я раздвинул пыльные и всегда задернутые занавески, мимо дома медленно проехала машина с гробом Белькеса. В голове неспешно, как катафалк, проплыла мысль, что некоторые люди проводят всю жизнь в страданиях, потому что имеют несчастье быть бедными, либо не способны вести себя разумно, либо готовы терпеть унижение. Лично у меня лет с двадцати существовала убежденность, что на мне надеты особые невидимые доспехи, которые защищают от всех бед и невзгод. И я считал, что если буду слишком много думать о чужих бедах, сам начну страдать, а мои невидимые доспехи проржавеют и прохудятся».